Конь Вермонт встал, как вкопаны, и дальше идти отказался. Тёма объяснил его действие. Вермонт говорит, нужно сделать остановку на ночлег. И, и, и что именно так и говорит? Ну надо же! Все четверо расположились под ветвями огромной ели. Зай тут же захрапел. Беша! осмотрелась и быстро сунула мешочек с красным камнем под толстую корягу, спрятав туда же и карту. Потом она разложила на земле несколько еловых веточек, улеглась на них и стала вспоминать события прошедшего дня, праздник, голос дракона, книгу «Звездочета». Отца Беша проснулась от того, что кто-то сильно тряс ее за плечо Она приоткрыла глаза и увидела перед собой Тем «Вставай скорее!» «Ой, что случилось?» «Зай, пропал!» «Пропал?»